Глава 23. Казарма Рахимбаев, сидевший за рулем командного квада, первым заметил появившиеся на горизонте черные контуры казарменного корпуса. «Приехали», — сообщил он, останавливая вездеход. Выстроившись в линию, встали рядом два других квада. «Почему мы остановились?» — недовольно глянула на десантника Стайн. «Нужно провести разведку». Привстав на своем месте, десантник приложил к глазам обыкновенный полевой бинокль, не напичканный никакой электроникой, которой бог знает как и почему оказался на складе. Газаров, случайно обнаруживший эту редкость, передал бинокль Галамазову, а тот, в свою очередь, вручил его Рахимбаеву, которого он назначил командиром отделения, которое должно было обеспечить безопасность руководителя экспедиции во время поездки к Азарминому корпусу. «Какая еще разведка?» — прищурилась Стайн. Она почти никогда не щурила глаза, и если все же делала так, то это было дурным знаком. «Мы разве направляемся в лагерь врага? В казарменном корпусе находятся ваши товарищи и командиры». «Я знаю, мадам», — не отрывая глаз от окуляров бинокля, с холодной учтивостью ответил Рахимбаев. «Но Кийск велел нам быть предельно осторожными». Щелки между веками на глазах Лизы Стайн сделались еще уже. «С каких это пор Кийск стал руководителем экспедиции?» – поинтересовалась она. Рахимбаев оторвал взгляд от бинокля и посмотрел на сидевшую рядом с ним на переднем сиденье вездехода женщину, одетую в полевую форму. Стайн принадлежала к тому типу женщин, с которыми Усману было приятно общаться. И если бы не холодный начальственный взгляд мадам Стайн – Он, возможно, и попробовал бы ответить на ее вопрос какой-нибудь легкой шуткой. А так он сказал только «Руководитель экспедиции вы, мадам Стайн». «Вы уверены в этом, солдат?» — все еще с прищуром спросила Стайн. «Вне всяких сомнений», — ответил Рахимбаев. «В таком случае запускайте вездеход. Мы едем к казарменному корпусу». «Кто спешит, тот спотыкается, негромко, как будто разговаривая сам с собой, буркнул Рахимбаев, усаживаясь на водительское место». «Это вы тоже узнали от Кийска?» — усмехнулась Стайн. «Так говорит мой дед», — ответил десантник. «А он самый мудрый человек из всех, что я знаю. Разведка займет не более получаса. Едем», — взглядом указало направление Стайн. Рахимбаев явно не торопился исполнить приказ. «Взгляните сами» он протянул стаин бинокль. Вокруг корпусов отрыт оборонительный рубеж. «Ну и что?» — безразлично дернула плечом Лиза. «Мы находимся на открытой местности». Рахимбаев повел рукой вокруг, как будто желая убедить свою собеседницу в том, что вокруг действительно нет ничего, кроме песка. «Если случится нечто непредвиденное...» Он явно хотел сказать вначале что-то другое, но решил ограничиться более мягкой формой — то мы окажемся под прямым огнем тех, кто занимает окопы. Что именно вы имеете в виду, говоря о непредвиденном? Стайн даже не попыталась скрыть своего сарказма, но десантник все равно сделал вид, что не заметил его. «Я не имею в виду ничего конкретного», — ответил он. «Я просто пытаюсь точно оценить наше положение и рассмотреть все возможные ситуации». Стайн тяжело вздохнула и посмотрела на Рахимбаева так, словно он был умственно неполноценным. «Там, — она указала рукой, — в сторону равнобедренного куба казарменного корпуса находятся полковник гланд и солдаты из вашей роты. Вы считаете, что они собираются открыть по нам огонь?» кейс говорил о двойниках», — напомнил десантник. Стайн тряхнула головой, словно отгоняя навязчивую муху. Тот же самый Киск уверял меня, что подобное поведение не характерно для двойников. Почему же в таком случае они отрыли вокруг корпусов оборонительный рубеж? От кого они собираются защищаться? Они просто напуганы тем, что произошло. Рахимбаев усмехнулся и с сомнением покачал головой. «Но мы-то этого не сделали. Быть может, мы совершили ошибку?» «Если вы посмотрите в бинокль, то сможете убедиться, что казарменный корпус ничуть не пострадал». Архимбаев вновь протянул стайн бинокль. На этот раз она его взяла и, привстав, посмотрела на корпуса станции. На крыше корпуса установлены четыре станковых трассера. Этого достаточно, чтобы на открытой местности сдержать многократно превосходящие силы противника. Если же противник располагает тяжелой артиллерией, то оборонительный рубеж, открытый близко к корпусам, не помешает ему расстрелять станцию прямой наводкой». «Послушайте, солдат!» — стая напустилась на свое место и вернула десантнику бинокль. «Все ваши доводы кажутся мне абсолютно неубедительными. Там...» Лиза взглядом указала в сторону казарменного корпуса. «Находятся люди, за которых я, как руководитель экспедиции, несу ответственность. И я хочу как можно скорее убедиться в том, что с ними все в порядке. Будьте так любезны, внешне вежливая просьба стаин была насквозь пропитана желчью. Отвезите меня туда». Рахимбаев ничего не ответил. Положив левую руку на руль вездехода, он правой толкнул от себя рычаг тормоза. И только потому, насколько резким получилось это движение, можно было догадаться, что он остался недоволен решением руководителя. Возможность того, что за стенами казарменного корпуса скрываются враги, Рахимбаев и сам оценивал как близкую к нулю. Но он был согласен с Кийском в том, что нельзя пренебрегать даже самой незначительной вероятностью того, что все может обернуться совсем не так, как ты планируешь. Однако сейчас рядом с ним сидел не Кийск, а Лизастайн, у которой на сей счет имелось иное мнение. Длинная очередь из трассора ударила в лобовое стекло машины, ехавшей справа от квада Рахимбаева. Усман успел заметить только осколки разлетевшегося в дребезги стекла. Что произошло потом, он уже не видел. Действуя почти в автоматическом режиме выполнения главной задачи, любой ценой спасти руководителя экспедиции, он рванул на себя рычаг переключения скоростей и резко вывернул руль влево. Одновременно свободной рукой он схватил стань за шею и заставил ее пригнуть голову к коленям. Круто заложенный вираж едва не привел к столкновению с квадом, ехавшим слева. Рахимбаеву пришлось рвануть на себя рычаг тормоза, пропуская соседний квад. Один из легионеров, сидевший на заднем сиденье не удержался и, чтобы не упасть, уперся руками Рахимбаеву в спину. Несколько очередей из трассеров слились в какофонию звуков, бьющих по барабанным перепонкам и в клочья рвущих воздух вокруг. Рахимбаев даже не обернулся, чтобы взглянуть на то, что происходило позади него. Лишь отогнав квад на безопасное расстояние, он вновь круто вывернул руль, разворачивая машину в направлении корпусов. Из-под капота, ехавшего следом за ним квада, валил серый дым. Вездеход, первым оказавшийся под огнем, лежал на боку метрах в сорока от линии окопов. По нему продолжались стрелять из трассеров, но теперь уже расчетливыми одиночными выстрелами, экономя патроны. Подъехавший квад затормозил рядом с вездеходом Рахимбаева. «У нас раненые!» — крикнул сидевший за рулем десантник, выпрыгивая из машины. Рахимбаев обернулся назад, чтобы посмотреть, как там его пассажиры. «Один из легионеров Сервия Плафта, вызвавшийся быть проводником, судя по всему, не пострадал». Другой лежал у него на коленях с откинутой назад головой и закатившимися под веки глазами. «Мертв», — ответил на вопросительный взгляд Рахимбаева десантник, осторожно придерживающий левой рукой, рука в которой был мокрым от крови.